Верск для подстилки, простая пища и хотя бы изредка номер другой Daily Telegraph. Одна просьба, мамочка, прежде чем закругляюсь. Пожалуйста, передай привет от меня Бэверли Тредгэлд. Скажи, что у меня не было времени попрощаться и разумеется, поклон Дианне и мальчикам. Меня зовёт новая жизнь. Мне теперь необходимо чувствовать, как лицо обдувает свежий ветер. Необходимо слышать